Эпилоги. Глава 36. Дешива. Маленький столик был покрыт самой красивой скатертью, какую я когда-либо видела, с замысловатым золотым узором. Она спадала на пол зелёной волной. На ней лежали два развернутых свитка, придавленные полированными цветными камнями. Но рядом с миниатюрными чашками, как будто предназначенными для мышей, даже удивительные камни выглядели банально. Сидящий в кресле напротив секретаря Аурус читал свиток, хотя наверняка помнил его содержание наизусть. Может, хотел выглядеть дотошным или просто не знал, что еще мне сказать. Пока Аурус читал, или притворялся, что читает, я наслаждалась видом. Челтейская делегация расположилась на поле с восточной стороны Харга, покинутого портового городка, который, по словам Ауруса, когда-то обслуживал медные копии окрестных гор, пока не истощили запасы. От города осталось достаточно, чтобы помочь нам обжиться, и хотя воды здесь неглубокие, порт может принимать плоскодонки, на которых ходит большинство торговцев в море глаза. Первые купцы уже начали прибывать. Стоящий у стола песец почесал нос. А слуга рядом, которого привел с собой Аурус, казался высеченным из камня. Наконец, секретарь Аурус откашлялся. «Похоже, всё в порядке», — сказал он, в конце концов, встретившись со мной взглядом. На Аурусе был расшитый асимметричный наряд из трёх слоёв ткани, окантованный золотым шитьём и с драгоценностями на поясе. Кольцо на каждом пальце сверкало на полуденном солнце. «Будем подписывать ваше святишество». «Если вы готовы, ваше роскошество». Он поморщился. «Для нас обоих будет лучше, если никто не узнает, что вы сейчас сказали. Значит, нужно просто подписать?» Спросила я. «Вы подписываете свой документ, мы меняемся местами и подписываем другой. Прямо по-семейному. Вы серьезно?» «Насколько я помню, однажды вы...» «Ладно, спасибо. Надо будет не забыть навестить вас, когда начну слишком много о себе воображать». «Вы подпишете или хотите выставить меня дураком?» «Я как раз собиралась задать вам тот же вопрос». Мы уставились друг на друга через стол, ачасти с вызовом, отчасти с пониманием. Торжественность этого момента невольно вызывала трепет. «Тогда давайте одновременно», — предложил он с мимолетной улыбкой, придавшей ему мальчишеский вид. «Если мы друг другу не доверяем». Я взяла перо и обмакнула его в чернила, потом подняла, пока Аору сделал то же самое. Затем, после его едва заметного кивка, мы оба приложили пиро к пергаменту. Накануне вечером я снова и снова отрабатывала свою подпись, а Ашар и Яс подсказывали, как лучше начертать буквы. Получилось совсем не так хорошо, как я надеялась. Отложив перо, Аурус встал, и я последовала его примеру, обойдя вокруг стола, чтобы сесть на согретое им место. Вторая подпись далась легче. Никому не потребовалось дополнительных стимулов, чтобы одновременно царапнуть чернилами по странице. С легким шелестом мы опустили перья. «И всё?» — спросила я, когда писец начал сыпать на страницы песок. «Уже готово?» да «Завтра приедет главный бесед церкви вместе с канцлером, и вы можете распоряжаться ими по своему усмотрению. Они люди с устоявшимися взглядами, но не сомневаюсь, что вы воспользуетесь их уважением к вашему титулу и получите все, что хотите. Могу я дать вам совет?» «Конечно». Девятка не любит, когда все происходит слишком быстро, и некоторое время может принимать вас в штыки. Постарайтесь не создавать слишком много шума и пореже напоминайте им о своем существовании. Я подняла брови. Им? А себя в их число вы не включаете? Включаю, но в Челтее нет ничего неизменного. Возможно, я не всегда буду секретарем «девятки», а значит, не сумею защитить ваши интересы и убедить остальных в том, что лучше пусть левантийцы будут нашими союзниками, даже гражданами, чем врагами. Если все получится, вы потихоньку нарастите собственные мускулы, опираясь на церковь. Как бы он ни пытался это обставить, я знала, что его совет имеет мало общего с его интересами или даже интересами Челтея, и не могла посмотреть ему в глаза. Вероятно, мы больше никогда не увидимся после всего, что пережили вместе, и от этого щемило в груди, раздувалось и кололо боли. Песет свернул документы. Он уже зажег свечу из зеленого воска, чтобы запечатать их, но сначала указал на маленькие чашки. Слуга Ауруса налил в них вязкую жидкость из невзрачной бутылочки. — Что это? — спросила я. — Мощная смесь меда и вина с какими-то специями, названия которых я всегда забываю. Вкус прекрасный, но нужно капнуть туда своей крови. — Что? — «Вашу кровь!» «Левантийцы режут себя, прежде чем убрать в ножны оружие. А мы аналогичным образом скрепляем важные договора. Ну, то есть раньше скрепляли, а сейчас это по большей части и спиртно, и с каплей крови. Дань традициям. Слуга положил передо мной нож, такой маленький, что и бабочку не зарежешь. И вы считаете нас отсталыми и странными?» Аурус передёрнул плечами, и острием ножа уколол левый указательный палец. Подняв его над чашкой, он подождал, пока упадет капля. Не зная, имеет ли значение, какой палец резать, я скопировала действие Ауруса, и моя кровь капнула в чашку, но не смешалась с жидкостью, а осталась наверху, медленно расплываясь. Я потянулась за чашкой, но Аурус схватил ее первым. «Не пейте собственную кровь дешиво», — сказал он. «Это бессмысленно». И на миг, встретившись со мной взглядом, он поднёс чашку к губам и залпом выпил вместе с моей кровью и всем остальным содержимым. А потом опустил пустую чашку и подвинул её по столу, словно бросал вызов. — Ваша очередь. — Ладно. В смеси с мёдом, специями и каплей спиртного я не должна была почувствовать вкус его крови, возможно, и не почувствовала. Он присутствовал лишь в моём воображении». Я проглотила жидкость и облизала липкие губы. «Вкусно». «Благодарю». Я пустила чашку. «Зачем вы это делаете?» «Что? Это моя работа». «Нет, я о другом. О том, что вы стараетесь завершить весь процесс как можно скорее. Приехали сюда подписывать договор, они потребовали, чтобы я приехала к вам, хотя, как мне кажется, так поступают чаще. «Даже ваш совет». Наверняка ни один секретарь девятки не желает образования сильного левантийского государства на своей же территории, но вы добились того, чтобы я получила доступ к богатствам церкви и состоянию Виллиуса. Почему? Потому что предпочитаю играть за обе стороны, в особенности в такие непростые времена, как нынешние. Невозможно быть уверенным, что завтрашний день будет таким же, как и сегодняшний. И надеюсь, вы не забудете обо мне в полном неопределенности будущем. Красивая ложь. Мне нравится. Ложь?» Я откинулась в кресле, с удовольствием глядя на смущенную улыбку Ауруса. «Да. Но не волнуйтесь, обещаю никому не рассказывать, что на самом деле у вас есть душа и сердце. В вашем положении это лишнее бремя». Он рассмеялся, но улыбка вскоре сменилась гримасой. «Если бы вы только знали...» «Хотя я вообще не понимаю, о чём вы говорите...» Аурус поднялся и поклонился. «Ваше святейшество!» «Ваше роскошество!» На этот раз он не улыбнулся. «Прощайте, Дешива!» Яс и ждали меня в главном доме. Странно было жить в доме, причём в главном, но через неделю я стала уже привыкать, что он мой. Вещей у меня было мало, и всё же в этом месте было что-то человеческое, хранящее тепло. Как только я перешагнула порог, я свскочил на ноги. Ну и? Как прошло? Я подняла свиток. «Дело сделано. Без запинки. Он не сдал назад?» «Нет. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я подозревал его в дурных намерениях». И отдала свиток, хотя ясы не мог его прочесть, как и я. Ашар обещал написать перевод, когда будет время. «Я и сама думала, что на него надавит, чтобы изменить договор», — сказала я. «Но нет, всё прошло в точности так, как и обещал Аурус. У него больше сострадания, чем можно предположить, и к тому же он играет за обе стороны». Челтея слаб, хотя императрица Мика пока не в состоянии этим воспользоваться, я думаю, не за горами то время, когда им придется столкнуться с мощью киси и желающей реванша. Добиться расположения левантийцев — не самый плохой план для девятки. «Ну да, как будто мы опять станем за них сражаться». Фыркнул Аммун и глотнул вина. «Но пусть считают, что станем, если это поможет получить все, чего мы хотим». Он указал на пачку писем, лежащую на столе. «Пока ты отсутствовала, пришли новые письма. Шар сказал, что скоро вернётся». «А с вечерним отливом отплывает ещё одна лодка», — добавил Яс. «Лошак и Дихо будут на борту, если ты хочешь». Он прервался, поморщившись, будто почувствовал, как у меня заныло сердце. «Конечно, они едут домой. Если бы я здесь не застряла, свернув на новую дорогу, то уехала бы вместе с ними». Я слишком долго была степным воином, чтобы вырвать из сердца родные степи. Я кивнула. «Тогда пойду прямо сейчас, чтобы их не упустить. А письма могут и подождать. Даже и романаху Челтея позволено иметь свободное время». «Я пойду с тобой», — сказал Амон, отставив в сторону бокал с вином. «Посмотрим, нет ли новостей о Рахе. Когда он шагнул к двери, я схватила его за руку». «Ты же прекрасно знаешь». «Мы услышим, если появятся новости», — сказала я. «Не волнуйся. Они придут». Рах так серьёзно ранен, что никак не сможет передвигаться с привычной скоростью. «Я знаю». Он провёл рукой по свежевыбритому черепу, наверное, наслаждаясь прикосновением колючей щетиной. Мне всегда нравилось так делать. А поскольку всё ещё прибывают группы раненых клинков, я не теряю надежду, но... Мне не следовало отпускать их в одиночестве. Оба были так слабы. Каждый день мы говорили об одном и том же. Амон никак не мог избавиться от чувства вины и снять себе ответственность. Они сами так захотели, — напомнила я. Им это было нужно. Я знаю. Они придут. Амон печально посмотрел на меня. Откуда такая уверенность? А вдруг они решат сесть на корабль где-то в другом месте? Ну что ж... «Тебе не исправить их желания и чувств. Придётся смириться с этим». Я сподошёл ко мне со свитком в руке. «Будь я на месте Раха, сомневаюсь, что захотел бы снова встретиться с кем-либо из нас. В смысле, не конкретно с нами, а вообще с ливантицами». Амон кивнул, поморщившись, и так и не найдя подходящих слов, пошёл к двери. Мы молча шли к пристани, и кипучая деятельность в Харге наглядно демонстрировала всё то, о чём мы умалчивали. Куда ни глянь, лошади, шатры, знакомые лица. И хотя многие отворачивались, не желая разбираться, кто я и чего добиваюсь, я получала равное количество приветствий и хмурых взглядов. Некоторые клинки остались только чтобы дотянуть до конца срока своего изгнания. Другие были слишком серьёзно ранены для плавания через море. Но Гедон зажег мечту о другом будущем для ливантийцев, которую невозможно просто забыть, и многие с горящими глазами смотрели на наши победы и находили новый путь. Мы всегда будем ливантийцами. Но это не обязательно должно означать жизнь в степях с высокой травой, рощами и зимовьями. Чтобы построить здесь новую жизнь, придется потрудиться. Но ничто ценное не дается даром. Тем утром прибыло судно из Женавы с инструментами, тканями, кожаными изделиями и продовольствием, и после того, как его разгрузили и пополнили запасы, дожидалось пассажиров, чтобы перевезти их через море. Лошак и Диха готовились подняться на борт, крепко перехватив у Дила возбужденных коней, чтобы те не встали на дыбы. При виде меня глаза Лошак засверкали. «Ди!» — воскликнула она, но не обняла, как раньше, остановившись на полпути. «Мне разрешено тебя обнять? Теперь ведь ты стала такой... святошей?» «Наверное, не разрешено, но если ты меня не обнимешь, я нашлю на тебя кару Господню». «Или как там проклинают челтейцы?» Она засмеялась и тепло обвела меня крепкими руками. Закончились долгие объятия слезами. «Я буду по тебе скучать», — сказала она, вытирая глаза, когда наконец отпустила меня. «Если с твоим богом не получится...» «Ты знаешь, где нас искать?» «Всегда». «А ты пришли мне потун, ладно?» «Не только листья, но и семена». «Не знаю, хорошо ли он будет здесь расти, но уж точно попробую». «Пришлю обязательно». Я столько всего хотела сказать, так хотела поблагодарить её, но, стоя на причале, поняла, что она и без того всё это знает. «Возможно, мы видимся в последний раз». Вернувшись в степи, она может обнаружить, что за время нашего отсутствия всё изменилось. Или не изменилось ничего. Наверное, она беспокоится об этом, как и я, но признаться значит превратить этот момент в нечто иное. Поэтому я ответила на её объятия, глубоко вдохнула её запах и тепло, запечатлев памяти, а затем отстранилась и отпустила. «Я с такой тёплой, а я устала». Мне хватило и того, что могу прижаться к нему в темноте и больше не шевелиться. Часто в такие моменты мы болтали, узнавая друг друга, как следовало бы делать с самого начала знакомства, но у нас получилось по-другому. Однако сегодня ночью мы просто молча лежали, слушая тихое бормотание города и наблюдая, как на потолке мерцает лунный свет. — Как ты думаешь, теперь мы будем просто жить? — вдруг спросил он. Такое впечатление, что он уже давно размышлял на эту тему. Или всё снова изменится. «Я не знаю», — ответил я чуть сместившись, чтобы его плечо не заглушило слова. «Смотря что ты имеешь в виду». «Я имею в виду...» Он отодвинулся, чтобы повернуться, и короткие волосы царапнули подушку. «Вот это...» «Здесь... город, планы и... мы...» «Мы...» Мы погрузились в это незапланированно и бездумно, и вот к чему пришли. «А ты этого хочешь?» «Если ты хочешь вернуться?» «Нет, не хочу. Я здесь и никуда не уйду, пока есть где остаться. Тогда да. Думаю, теперь мы будем просто жить. Но надолго ли это?» «Я не про нас. Ты не избавишься от меня, как бы и не пыталась, но...» «Это место. Сама идея». «Как бы ты ни относилась к секретарю Аурусу, ты и правда считаешь, что челтейцы сдержат обещание Я приподнялась на локте. «Кто я, по-твоему?» «Дешива и Яровин». «Это для тебя. А для них?» «Иеромонах Челтея». «Вот именно. Я выбралась из того города живой, потому что люди в меня верят, по крайней мере, в мой сан. Если здесь живёт иеромонах, они будут уважать это решение». «Начнут торговать с нами, и мы станем союзниками. И вся эта затея будет защищена почтением, которое они питают к церкви. Я до конца своих дней останусь иеромонахом. И если проживу достаточно долго, возможно, этого будет достаточно, чтобы посеять сильные семена». «Последняя жертва длиною в жизнь, да?» Я покачала головой. «Это не жертва, а служение гурту, нашему народу, чтобы обеспечить будущее». «Любой левантеец на моём месте поступил бы так же». «Нет, не любой. Но ты выбрала такой путь, и в этом нам повезло. Ты бы сделал то же самое». «Ты так думаешь?» «Я не уверен. Сегодня Амон спросил, собираюсь ли я стать гуртовщиком, я лишь посмеялся. Я положила голову ему на грудь. «Тебе это не интересно «Нет, я сыт по горло ответственностью». «Больше никаких сложностей, только охота, рыбалка и... строительство. Всё, что понадобится и что я смогу, и в конце дня буду приходить домой к тебе. Мне это нравится. Пусть так и будет. До тех пор, пока я буду той, кому тебе хочется возвращаться. Я дам тебе знать, если передумаю. Уж будь добр». Он обнял меня, прижав к циновке для сна. Я пошутил. «Я ведь же сказал, что не уйду». «И куда ты от меня не денешься?» «О, нет!» — сказала я в паузе между его поцелуями. «Какой ужас!»